Глава двадцать В мои мысли вмешался приветственный вопль Гунира. «Ха! Здорово!» Удивительно, но нулевые вернулись в школу раньше всех. Я уже несколько тысяч вдохов сижу посреди двора, погружённый в свои мысли. И только сейчас в бурсе начали появляться остальные ученики нашего класса. Не открывая глаз, недовольно поинтересовался. «Зачем мешаешь медитировать?» Эт кто медитировал? Ты?» Гунир засмеялся и по слогам протянул. «Не похоже. Тем более пора отдохнуть. Слишком уж ты гонишь ящера. Давай, открой глаза. Хочу тебя отблагодарить». Я выполнил просьбу, но, глядя на довольного собой, Гунира уточнил. «За что отблагодарить?» «За учебу. Мои волки были на рынке, сопровождали молодого мастера». Я обратил его внимание, что на прилавке среди обычного протальника выложен стебель змеиной травы. «Ага», — нехотя поддержал разговор. «Понятно, о чем речь. Разница в цене раз в пятнадцать». Гунир же продолжал хвастаться. «Молодой мастер похвалил меня, что я взялся за ум и сказал, как разделаюсь с орденом, то мне будет место в его втором десятке. Ты б знал, как пыжился мой отец». «Ну вот, лодырь», — новость меня немного расшевелила. вырвало из бесконечного круга размышлений. «А говорил, что это тебе не пригодится». «Ага, прав был». Гунир кивнул. «Считай должен. Пусть простой ватажник тебе в Академии и даром не нужен, но долг на мне есть. Держи». Я ухватил протянутую руку за предплечье, стиснул до побелевших пальцев. Отпустил только когда Гунир крякнул, признавая поражение. Долго смотрел ему вслед с кривой улыбкой. Затем заметил еще кое-кого. Окликнул. дарит подойди разговор есть тот мигом подскочил уселся рядом чего тебе дай угадаю ты снова хочешь что то узнать сокрушенно покачал головой только для этого я тебе и нужен я пожал плечами что поделать если ты и впрямь в этом хорош лезть это я люблю дарит расплылся в улыбке щелкнул пальцами снова вгрызся во что то непонятное пахнущее хлебом и с полным ртом невнятно произнес спрашивай «В правилах написано, что каждое новое звание в иерархии Ордена дает выходцам нулевого возможность вытащить из-за границы ещё кого-то. Как еще это можно сделать?» Не дожидаясь ответа, предположил я. «Прорваться с воины и переехать в третий?» «Ну ты...» — дарит подавился и, откашлившись, повысил голос. «Ты пастух! Хоть иногда отвлекайся от медитаций. Открывай глаза и смотри вокруг. Что ты видишь?» Мне под нос сунули недоеденный кусок. Не найдя подвоха, я осторожно описал увиденное. Лепешка какая-то свежая. Лепешка! Дарит почему-то обиделся. Это лучшая и самая дорогая сдобная булка моего квартала. И чё? Я повторил любимый вопрос Гунира. Дарит в ответ лишь вздохнул, так же как я в десятый раз объясняю Гуниру, как течет энергия по меридианам. Кто ее печет по-твоему? Кто ставит тесто, греет печь, продает в лотках, толкаясь на улице? «Кто нам разносит еду, глупый пастух? Войны?» Я предупредил. «Хватит оскорблять. Не тот дам по шее». Подумав, ответил на вопрос. «Не думаю, что воины. Обычная закалка». «Правильно, пастух», — отмахнулся от моего предупреждения Дорит. «Плати подушный налог и можешь хоть весь свой поселок сюда выписать». «Весь не надо». Я усмехнулся, вспомнив его жителей. Поинтересовался. «И сколько?» «За пересечение не помню». Дарит пожал плечами, доел булку и задумчиво продолжил. «Никогда не интересовался. Наверняка дешево. Даже подушный здесь — полсотни зелени в год для ребенка, что не ступил на путь возвышения. Потом сразу после десяти лет — сотни зеленых За каждую звезду — меньше на десятку. После восемнадцати опять накинут сотню монет к плате. Я попытался уложить всю эту белиберду в голове. Затем спросил. «А сколько зарабатывают?» «С закалкой?» Если ни в бойцы не идешь, ни ремеслом не владеешь, то под две с половиной тысячи зелени в год. Воины, ремесленники больше. Те же ватажники, к примеру, гораздо больше. Но у них там и мрут часто. Выходило прилично, особенно если сравнить ватажника и закалку. Смерть же... Мне вспомнились выселенные дома, и я спросил. Тут недавно куча послушников погибла в лесу. «Ага», — Дарит помрачнел, — «большое гнездо выжигали». Такой раз в два-три года случается. В этот раз, правда, совсем все худо вышло. Даже прием в школу увеличили, похоже, из-за этого. И что с семьями, которые остались без воинов? Пинком в нулевой? Ну, ты уж... Не дай небо власть получишь в ордене, — покачал головой Дарит. У них три пути. Самый сложный — самим платить увеличенный налог. Как семье без основы и бесполезным на пути возвышения. Попроще договориться с кем-то, чтобы они по их спискам проходили. Тут уж кто как договаривается». Я подтолкнул замолчавшего Дарита. «Например? Деньгами, работой, услугой». Дарит покрутился головой, ткнул пальцем в сторону. «Вот Улик, к слову. ее семья отдавала в невесты, куда-то на запад, зажиточному крестьянину. Тот, деньги для их мастерской, востребованная услуга. Девушки с талантом нужны всем. Ты же слышал, что чем лучше талант у родителей, тем он лучше у детей?» Я кивнул. «Ага, слышал. Но она же здесь. Сбунтовалась. деньги у папашу украла, купила зелье возвышения, оплатила экзамен, месяц по чердакам пряталась, ждала приема. Теперь сама воин, с которым шашни крутит. Папаша вчера за воротами встретил, в ногах валялся и прощения просил. Дарит ухмыльнулся. Зрелище. Мало кто из простых девчонок вообще решается идти путем возвышения. А Калира тоже так. Не по-другому. Семья никудышная. Никогда не слыхал, чтобы у них воины были. Только она с талантом». дарит поднял палец, подчеркивая свои слова. «Без всякого зелья. Во как!» Ее мачеха сразу сюда запихнула, чтобы она в школе побольше звезд получила, а семья своего воина, и перестала деньги за списки отдавать. А она тут с великор тоже плохого нахваталась. дарит засмеялся и принялся тыкать меня кулаком в плечо. Видно, думал, что я пойму его шутку. Но я лишь терпеливо ждал продолжения. дарит перестал смеяться над моим взглядом откашлялся и продолжил ага третий путь самый простой и для совсем отчаявшихся идешь в долговой дом и отдаешь себя в закупы на долговой контракт работаешь на хозяина а он за тебя платит но там на меньше двух лет службы можно и не рассчитывать да и с хозяином контракта может не повезти. спасибо теперь я откнул дариту в плечо буду думать дарит тут же вскинулся чей ты думать будешь чего за проблема объявилась у тебя еще кто то в нулевом остался кто от любопытства дарита еле удалось отбиться даже напоминание что прошлое глупое желание поглядеть на драку со снежинками вылилось для него в личное противостояние со снежинками и кучу переломов не сильно охладило его пыл впрочем я был упрям и молчал а там в спальню бурлили и выплёскивались новости которые проходили мимо дарита пока он здесь пытал меня и я наконец остался совсем один долго думал Представлял, как это будет. Множество раз сходился в мысленных спорах с мамой. Побеждал и проигрывал. Но все же решился. Это мой и только мой выбор. Отряхнулся от пыли и песка, что осели на мне за целый день под небом. Вот она дверь, к которой я ни разу не подходил за все время обучения. Коснулся дерева пальцами. Замер в последнем сомнении. Но через десяток вздохов постучал. Дверь открыла калира. Впрочем, в глубине комнаты я видел и сидящую с мечом великор. Приложил кулак к ладони. «Прошу старшую выйти для разговора». Ждать я не стал и вернулся под небо, к дальней границе ринга. Если присмотреться, то часть площадки, та, что под лозунгами «стерта» сильнее. Моё воображение не нужно много просить. И я тут же увидел в потертостях отпечатки сапог учеников. Тысячи их стояли вот здесь, на этом почти круглом пятачке, где бойцы ожидают отмашки Шамора. Был ли он учителем в прошлые годы? К кому его можно отнести? К людям Дигара или старейшины? Наконец, из-за спины раздался легкий шорох шагов. Я тут же развернулся, встретившись взглядом с Великор. Она недовольно спросила, первый разорвав тишину, «Что у тебя за дело на ночь глядя?» Я выдохнул и сказал, словно бросаясь с обрыва. «Я должен повиниться перед тобой. В нашем договоре я обманщик, что получил всю выгоду, оставив тебя ни с чем». Великор прищурилась. «О чем ты говоришь?» «Я не буду поступать в академию. Через две недели после экзаменов я откажусь от контракта послушника и стану вольным идущим». Великор не схватилась за меч, не сжала кулаки. Но ее бешенство было легко различимо. В участившемся дыхании, дрожащих крыльях носа, в неестественной бледности лица, на котором страшными провалами смотрелись черные глаза. Да и голос Великор был спокоен, когда она спросила, «Ты сошел с ума за эти два дня? Что произошло с тобой за стенами? Люди Кертану?» Я покачал головой. «Нет». Такой вопрос я задавал и маме. Но она клялась, что в квартале не бывало чужаков. Смешно. Чужаки в квартале чужаков. И никто не подходил к ней с угрозами и уговорами. Она даже не смогла припомнить никаких слухов о снеге по городу, только о киртана, что в каких-то магазинах повысили цены. Но такого ответа мало для Великор. Не отводя глаз, я принялся объяснять. «У меня есть только моя семья, сестра и мать. Даже возвышение я начал лишь ради них. Сначала думал, что ради мести, но теперь понимаю, что это не главное. Главное, чтобы они были рядом». Великор прошипела. «Мне расплакаться?» «Что ты несешь. «Моя семья против Ордена. Я не знаю, что и когда они услышали, но теперь считают, будто у Ордена трудные времена». Я криво усмехнулся. «Что Орден уже пустил под нож послушников и готовится сделать это снова?» «Что за бред неблаженного с рынка?» Улыбка Великор тоже была недоброй. «Когда это вокруг бывали легкие времена?» «Не знаю», — легко признался я в своем неведении. «И у меня нет времени выяснять». «Против семьи я не пойду. Иначе к чему были все эти годы и усилия?» «Войди в орден», — с нажимом произнесла Великор. «И узнай все там. Уговори свою мать оттуда». Я покачал головой. «Это бесполезно». «Что?» — Великор сейчас шептала. «Ты серьезно? Я молчал, не опуская глаз. Все обдумано, все сказано». «Что мне теперь с тобой делать? Убить? Вырвать лживый язык?» Великор стремительно шагнула ко мне, сомкнув стальную хватку тонких пальцев на моей шее. Я с трудом прохрипел: Ты в своем праве наказать меня, но это чересчур, как по мне. На миг чужие пальцы сильнее впились в горло, а затем великор медленно шагнула назад и грязно выругалась, почти слово в слово повторяя слышанное мной от ватажника. С расстановкой спросила: Что мне с тобой делать? «Я могу оплатить тебе стоимость формы. Под бешеным взглядом Великор слова сами застряли в горле. «Свои деньги!» Великор замолчала и глубоко вздохнула. «Мне нужна была твоя помощь. Помощь в академии. Мне нужна была твоя сила, твой талант за спиной. Что теперь? Что?» Я молчал, не зная, что сказать и как оправдаться. Великор принялась метаться вокруг меня. Три шага в одну сторону, три шага в другую, бормоча себе под нос. «Неумеха. Глупый, наивный неумеха. Я поставила тебя на место раз, другой, а затем увидела в тебе отблеск таланта. Таланта моего учителя. Тот дар неба, благодаря которому ты видишь шансы на победу в любой схватке. Я решила. Это намек, Судьба, что позволит вернуть долг учителю и дать шанс уже тебе. Я смирилась с теми глупостями, что ты говорил. Спустила все оскорбления. Сделала шаг навстречу. Вложила в тебя столько, сколько тебе не отдать никакими деньгами». И что? Что ты сделал? Ты меня предал? Я вслушивался в взбитое хриплое дыхание Великор, в ее захлебывающийся шепот. Понимал ее правоту. Жалел лишь, что не мои уговоры и доводы заставили ее учить меня. а долг перед учителем. Вспомнил почему-то своих ребят в деревне и встал на колени перед Великор. Она замерла, процедила с презрением. Красиво, но что это меняет? Давай подумаем. Ты унизил, втоптал в грязь бравура. В академии с твоим безумным талантом в техниках и формах ты бы привлёк к себе внимание. В лучшем случае тебя взял бы в ученики кто-то из управителей. В худшем получил бы несколько заданий, а после экзамена — ранг служителя. И вперед служить на границу. Ты бы уже имел вес в Ордене, и семья киртаны еще подумала бы, связываться или нет с тобой. И уж тем более не рискнула бы делать это открыто. Да ты на несколько лет вообще исчез бы с их глаз. «А что теперь?» Великор склонилась ко мне, продолжила шипеть уже в ухо, обжигая жарким дыханием. «Думаешь, они не опустятся до мести какому-то вольному? Забудут о тебе? Ты в это веришь? Не жаль семью?» Я не верил, что забудут. Какие-то подлости все равно будут. Но уговорить маму не смог. Она все равно считала, что в Ордене опасность для меня гораздо сильнее. И лишь если я буду вне его, ее сердце успокоится, и она вздохнет свободно. Великор кивнула, будто получила от меня ответ. «Пусть так. Случится чудо. А наемники тигры Старшему ты безжалостно сломал ногу, а затем лишил лимдура зубов на арене. Уж они-то будут всегда крутиться вокруг тебя. Мир вольных хватажников и наемников сплетен в кубло почище змеиного». Великор замерла передо мной, тяжело дыша. Мгновение, и она выхватила меч. Я успел лишь увидеть, как дважды сверкнула сталь. Над головой и возле шеи слева. По шее что-то потекло, но шевелиться я не рисковал. Лишь скосил взгляд вниз на плечо, но ничего не увидел. «Это наказание небес!» Великор швырнула меч под ноги, захохотала, едва ли не безумно закрыв руками лицо. «Ты дура! Думала, что отделаешься десятком уроков и будешь в расчёте! Кого ты хотела обмануть? Небо видит всё и ничего не забывает!» Смех словно обрезала. Великор открыла лицо. Красные пятна на белой коже, лихорадочно-блестящие глаза, хриплые карканье, а не слова. «Ты волен делать, что хочешь!» «Все договоры расторгнуты!» «Но должен приложить все силы в схватках на арене!» «Это единственное, что ты остался мне должен!» Великор подобрала меч и, пошатываясь, двинулась прочь. Я поднялся с колен, ощупал рассечённое ухо и, обернувшись, обнаружил, что с террасы за нами наблюдал весь класс. Но ни звука не донеслось с их стороны. они даже расступились перед великор бесшумно а я двинулся прочь к бочкам с водой ноги тоже плохо меня слушались ведь это не последнее дело которое мне нужно завершить есть еще и последний совет орикола на следующий день уже близился конец занятия когда ко мне все же подошел учитель кадор сегодня я снова медитировал с самым крайним ожидая возможности поговорить без лишних ушей негромко спросил старший Может ли младший с вами поговорить? Да, Алиград. Учитель Кадор благосклонно кивнул. Слушаю тебя, старший. Я поднялся с камня и согнулся в приветствии практиков, идущих по пути возвышения. У младшего есть просьба. Я прошу ваших наставлений. Давай ему здесь и сейчас недостаточно. Для меня да. Этот разговор уже был. Учитель Кадор вздохнул. Твой талант будет оценен в академии. Терпение, младший. Старший. Я, наконец, подошел к тому, ради чего и затеял этот разговор. Через границу нас отправлял попечитель Тортус. Для меня это не новость. Лицо учителя выглядело как маска. Бесстрастная, невозмутимая. Напоследок он дал мне... Я замялся, подбирая слово. «Напутствие. Прийти к вам за советом». «Напутствие? Вот теперь седые брови старика поднялись».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 Дождался, когда Шамор приблизится к нам, и кивнув, сообщил ему: "Я забираю с собой Леграда." О, -о, -о, -о учитель Шамор похлопал в ладоши. Наш гений техник все же выпросил дополнительные занятия. Хвалю! Огляделся и осклабился. Чего сидим? Оттопыренные уши. Подняли задницы и в круг. Я довольный шагнул за стариком Кадором по коридорам и переходам школы. Встречаемые послушники кланялись ему. Я кланялся им и уже понимал, куда мы идем. Не в крыло учителей, а в центр школы, в сад, к Мое Моё сердце забилось чаще. И к павильону, к залу техник. Я не ошибся. Мы миновали знакомую поляну с камнем и свернули к двухэтажной пагоде. Старик Кадор, не замедляя шага, одним движением распахнул широкую створку ворот и следовал за ним, жадно оглядывая внутренности павильона. Простая обстановка, ничего лишнего. Можно сказать, что одни лишь стены. Первый этаж оказался разделен внутри стеной на две половины. Впереди возвышались еще одни створки дверей, что впору пришлись бы и гиганту выше меня раза в четыре. На половине пути между внешним и внутренним проходом на дереве пола оказалось расстелено какое-то толстое и разноцветное полотно, чем-то напоминающее узорчатую шкуру огромного зверя, но правильные формы и сделанную явно руками. Посредине этого покрова стоял крохотный столик, не больше того, что был у нашей семьи в деревне. Снова дерево. Гладкое, полированное, светлое. Удивительно, но прожилки древесины чуть светились белым. Весь стол оказался заставлен небольшой, аккуратно сделанной посудой. Чашечки, кувшинчики, горшочки. Язык не поднимался назвать это глиной. Больше похоже на тончайшую белую кость, Чуть просвечиваемую на древесине стола. И, главное, лицом к нам на скамеечке сидел знакомый мне старейшина и медленными размеренными движениями взбалтывал что-то в крошечном горшочке. Кадор повел рукой: Это Леград. Затем опустился на вторую скамеечку, а я замер там же, где и шел, правее и на шаг позади старика. Согнулся в почтительном приветствии. Старейшина улыбнулся. Ты все же привел его показать. Голос старейшины был не таким, как я помнил. Тогда ночью он подавлял, прижимал к земле. Сейчас звучал так же негромко, но из него ушла сила. Кадор хмыкнул. «И да, и нет. Он знаком с одним из моих учеников». «Тортус», — после недолгого молчания уверенно угадал старейшина. Повел рукой. «Поднимись». Я выпрямился и с любопытством вгляделся в старейшину. Простое, просторное белое одеяние, не похожее на орденское. Длинные, седые, свободно опускающиеся на плечу волосы со странным оттенком. желто белым словно солнце. Если у Кадора борода короткая, то у старейшины длинная, небрежно стянутая на груди серебряной заколкой. И почти нет морщин на лице. Если бы не седина и борода, то я бы не назвал его стариком. А сложность указов над его головой ничуть не уступает Кадору, а, возможно, и превосходит их. Я даже вижу в них схожие черты. Старейшин закончил взбалтывать горшочек, снял с него крышку и, придерживая широкий рукав халата, разлил содержимое в две чашки. Моего носа коснулся терпкий приятный аромат, Кадор, не оборачиваясь, произнес: «Теперь расскажи подробнее историю встречи с моим учеником». Я приложил кулак к ладони и охотно поведал. «Старший, Впервые с вашим учеником я познакомился, когда он с отцом распевал у костра третий кувшин вина. Кадор <кхе> поспешно отвел от губ чашку, обернулся. С каких пор торт успеет? Да еще в компании с закалкой. Я поправил, стараясь не улыбнуться. Арикол пьет. Кадор <кхе> смерил меня взглядом, указал рукой. Стань здесь. Так значит ты бывал и в самой большой дыре нулевого. И как орикол. Именно в этой дыре я прошел путь закалки от начала до конца. Рекол пьет, называет всех оболтусами и любит травить байки. Теперь, когда я стоял там, где он мне указал, Кадору не нужно было оборачиваться, чтобы смерить меня взглядом. Тебя тоже? Он называл меня, я помедлил, щенком и с сопляком. Ха! Это становится забавным, мой друг. старейшин глянул на меня сквозь пар от напитка ты специально распаляешь любопытство двух стариков умно кодор хмыкнул продолжай я и не думал молчать лишь оставил в стороне свои немногочительные тайны и обошел молчанием смерть охотника и торговца с охраной в остальном же напротив был многословен рассказал что все мои достижения это лишь моя заслуга что пользовался схватками как пинком в возвышении что совершил месть. что стремился в Орден за новыми знаниями. Когда я закончил, то старейшина улыбнулся. «Слыхал я и позанимательнее истории. Но у твоей есть своя изюминка. Да и талант твой впрямь впечатляет». Кадор же развел руками. «И даже несмотря на слова Тортуса, я ничем не могу тебе помочь. Он даже не догадывался о грузе, что лежит на мне. Список умений школы определен. Я просто не могу направить тебя в академию с другими». «Могу лишь сообщить о тебе тем своим ученикам, что еще находится в ней. Хотя не думаю, что с таким талантом к познанию техник ты останешься незамеченным. Старший, именно в этом и заключается беда». Я поспешно согнулся в поклоне. «Прошу простить меня и мою неблагодарность, но я не могу продолжать учебу в академии и намерен стать вольным». В зале повисла тишина. Я ощущал, как тяжелеют взгляды на моих плечах и согнутой спине. Первым заговорил старейшина. «В чем причина?» Я выпрямился, бросая короткий взгляд на стариков. Еще раз прошу простить меня, уважаемые старшие. Но моя семья против. Возможно, нам нужно время привыкнуть к новой жизни и своему месту в ней». Снова согнулся в поклоне, надеясь, что моих извинений будет достаточно, чтобы оправдать неуважение Ордену. Вот только услышанные мной тихие слова старейшины заставили меня вскинуть голову. «Какая умная женщина!» «Что?» Я растерянно продолжал глядеть на старейшину, пока Кадор не заговорил со мной. «Что ты хочешь от меня?» Опомнившись, я торопливо заговорил. «Советов, уважаемый старший! Разрешение обменять очки развития на зелье заживления ран и росы. Если это возможно, то напутствие о дальнейшем пути возвышения». Кадор помолчал, оглаживая бороду. Затем мне громко спросил. «А техники тебе уже не нужны?» «Старший?» Я даже на миг замолчал, решив, что ослышался. недоуменно переспросил. «Вы же сами только что сказали, это невозможно». Кадор кивнул. «Невозможно прийти в Академию с лишними знаниями. Но если ты твердо решил идти в вольное, то появляется возможность». Обернувшись к старшине, Кадор спросил. «Не так ли, дружище?» Старейшина не торопился с ответом. Смерил меня взглядом, улыбнулся. «Снова помочь этому ростку». Твоя увлечённость выросшими на руинах столицы всегда втравливали тебя в беды». «Отнюдь!» Кадор отхлебнул из чашки и засмеялся. Чаще причиной был мой характер». Старейшина без улыбки кивнул. «И он тоже». «Так что?» Кадор отставил чашку и спросил. «Неужели я упущу такую возможность?» Старейшина спросил меня. «Сколько у тебя очков?» Но ответил Кадор, не дав мне и рта открыть. «Достаточно! С его талантом, познания и работы с потоками силы ему хватит на все, что у тебя есть!» Вот теперь старейшина усмехнулся. «Это просто вызов моему опыту. Такого я не видывал даже в молодости. Хороший куш для платы имперцам. Молчи!» Голос учителя Кадора был тих. А печати над обоями стариками чуть налились краской. Символы в них принялись мерцать. Старейшина ухватил рукой заколку в бороде. Подёргала ее, «И то верно». Через сотню вдохов молчания запреты поблекли. Первым заговорил Кадор. «По рукам?» Старейшина потер руки. «Ты должен будешь коробку падающей звезды». Кадор поднял свою чашку. «Только если ты будешь пить его со мной». «Договорились». «Договорились». Довольно улыбающийся Кадор повернулся ко мне. Выглядел он настолько счастливым, что даже некоторые морщины на лице разгладились. Что за советы ты хотел? «М-м-м-м-м-м-м». Ошеломленный скоростью и абсурдностью происходящего, Я не сразу собрался с мыслями. Я ожидал всякого. Безразличия, насмешки, недовольства, наказание за попытку обмануть орден и получить выгоду, покидая его ряды, потому я ответил, не отрицая своей вины, не нагло, а расплывчато. Семья против, но не ожидал этого всплеска радости, переглядываний между стариком Кадором и старейшиной явного и привычного обмана ими указов и чуть ли не простецкого по рукам. У этого младшего я еще раз поклонился. Проблемы с мечом. Я не смог вложить в него даже малые частички себя. Но зверей ты убивал легко. Чем? Копьем старший, с модельным кинжалом из камня древних. Учитель Кадор поставил опустевшую чашку на стол. Подхватил горшочек и ткнул им перед собой, улыбаясь так, как ухмылялся гунир, выиграв в очередной раз у меня в кости. «Твое слово, генерал!» Старейшина огладил бороду, задумчиво произнес. «Копье — оружие новобранца, что он и испытал на себе, а еще мастера, до которому ему еще расти и расти. Если он слаб с мечом, то одним советом здесь ничего не изменить». все что можно было так дать ему дал Пеклит. пусть и дальше идет путем копья кадор напомнил он станет вольным чтобы заработать на аукцион техник единственный выход леса верно Старейшина снова ухватился за бороду забормотал леса звери конкуренты копье как хорошо так и плохо но как основа пожалуй сойдет или «Молот монстров?» «Старший?» «Я мало что понимал и хотел уточнить, но старейшина меня перебил. «Ты собираешься продолжать путь?» «Да, старший?» «Понимаешь, что твой путь — это дебри лесов и непрерывное сражение со зверями?» «Да, старший?» «Об этом я тоже много думал. «Ватажники?» «Ватажники...» Старейшина презрительно ухмыльнулся. «Выгрызли себе кусок в наймах, расчистили делянку в лесах». и шагают вперед крохотными шажками. Сколько из них прорвалось на мастера? Воцарилось молчание. Я понял, что этот вопрос задан мне. Пожал плечами. Не знаю, старший, я из нулевого. Я, по-твоему, выжил из ума и теряю память? Старейшина добавил в голос силы, на миг придавив меня к полу. Один, основатель. Остальные уже лет двадцать не могут прорваться на следующий этап, Что им не хватает, когда вокруг столько шансов? Таланта? Решимости? Желания? Кадор перебил старейшину. «Не только, старый друг». Старейшина вмиг осунулся от этих простых слов. На лбу его прорезались морщины. На миг он прикрыл глаза рукой, прошептал. «Да, не только». «Впрочем...» Старейшина встряхнулся, обернулся ко мне. «У тебя будет своя история». «И, наверное, тебе предстоит узнать это самому». Не понимая, что происходит, я поклонился. «Да, старший. Ты верно думаешь, что мне это интересно?» Я молчал, не понимая, чего хочет от меня этот старик. «С плечом товарищи рядом хорошо, но этот путь не для тебя. Тебе нет места среди ватажников. Не после твоей просьбы к нам о помощи». Впервые за последние девять лет из стен моей школы в мир выйдет вольный с таким набором техник, что ты получишь. Если об этом узнают, тебя ожидают беды. Будет много желающих подмять тебя под себя. Твой путь, искатели. Ищи богатство, силу, мастерство. Не останавливайся. И если выживешь, то орден и впрямь тебе будет не нужен. Благодарю старшие за совет. Старейшина вздохнул, На миг перевёл взгляд на Кадора. Спросил меня. «Что еще ты хотел узнать? Как мне еще стать сильнее? Говорят, что мой талант в познании техник — это примета отличного начертателя». Кадор усмехнулся, верно определив источник моего знания. «Великор». Я и не думал отрицать. «Да, старший. Мой отец был отличным кузнецом, а у меня остались его рецепты». Усмешка Кадора сменилась смехом. «Ученик, не смеши меня». «В одиночку, даже будь ты дважды гений, тебе ничего не добиться на этом пути. Без ордена, гильдии, без хотя бы богатства семьи, все это пустое. По твоим меркам, даже на одну попытку выковать что-то, начертить, потребуется огромное богатство». Старейшина добавил, «Все профессии требуют ресурсов, и все грозят неудачными попытками, кроме массивов и указов». «Надеюсь, я не вздрогнул от неожиданности», — кивнул, удерживая на лице маску равнодушия. «Да, заключение контрактов запомнилось всем ученикам. Но разве эти способности могут пригодиться в сражениях?» Старейшина хмыкнул. «Посланники императорского клана почти поголовно мастера указов. Бывает, им даже меч обнажать не приходится. В чем тайна, старший?» «Знаешь?» Старейшина повернулся к Кадору. «Иногда я все же понимаю тебя». «Учить действительно забавно». Затем старейшина стремительно нагнулся. Я даже не смог уловить его движение целиком. Вот он вздрогнул и уже снова выпрямился, протягивая ко мне палец. На нем сидел и поводил усиками муравей. «Умри!» Голос старейшина заставил моё сердце пропустить удар. Но муравей и вовсе рухнул с пальца, поджимая лапки, лежал на полу, не шевелясь. «Мёртв?» Я осмерил старейшину новым взглядом. Все то же многоцветие печати над головой. Работа нескольких мастеров. От таланта, равного автору запретов великор, до таких, что я могу нарисовать лучше. Недоуменно спросил. «Старейшина, вы мастер указов?» «Нет». Старейшина покачал головой, печально улыбаясь. «Это особый, отдельный вид искусства, хоть и пытающийся подражать одной из граней указов. Я его мастер». и сделал полшага на следующий этап возвышения. Это всего лишь разница силы меня и жалкого насекомого. Но указы могут провернуть и не такие трюки. «Жаль», — спокойно заметил я, — «значит, придется забыть о профессиях. Только путь искателя». «Время», — тихо заметил учитель, Твое слово», — старейшина кивнул. «Я дам тебе свитки. Каждый день ты будешь заниматься скадором». У тебя будет две тысячи вдохов на чтение свитка». Замолчав, старейшина в который раз покачал головой. Все выглядит так, как будто на это воле неба. Семь дней до леса, семь техник, семь попыток». Старейшина усмехнулся Кадору. «Поглядим, чем обернется эта наша история с нулевкой. Я поклонился, пусть старейшина сейчас говорил и не со мной. Уже совсем в другом месте за одной из многочисленных дверей школы учитель Кадор сказал мне. «Я спешу все очки в день перед отправлением в лес. Напомню, ты не должен их тратить». Я поклонился и ему. «Да, учитель». Эти свитки раньше получали в награду лучшие ученики, так же, как и ты. Приходили в павильон и покупали за очки тысячу-две тысячи вдохов чтения. Правила из того времени, когда мы были молоды и учились сами. Жаль, что память превратилась в этот фарс». Учитель Кадор прервался. Сейчас пульсировали уже четыре его печати. Он прикрыл глаза и помассировал виски. «Молодость, воспоминания, мечты, мысли. Пустое». Кадор замолчал. Я тоже сидел, закрыв рот, и глядел, как слабеют вспышки знаков его указов. Он снова пытается обманывать их. «Удивительно. Так может каждый? Или только тот, кто достаточно силен? Сколько звезд у старика Кадора. Он тоже сделал полшага к мастеру. Справившись с печатями, учитель Кадор открыл глаза, сух сообщил. «Согласно наставлениям ордена, талантливому ученику открывается доступ к технике на две тысячи вдохов. Время пошло!» Кадор придвинул ко мне свиток и немедля перевернул песочные часы. Свиток разительно отличался от уже виденных мной. Никакого дерева. Основа оказалась выточена из камня. Голубого, словно небо. Я потянул край за ярко-красную ленту, растягивая белоснежную бумагу. Поиск силы. Поисковая техника. Ранг человеческий. Уровень низкий. Созвездие первое. Условия. Открытый узел. Рача-Рау. Рача-Крон. Меча Таучару, таучади Тауча-Ди. Обращение к небу. Вливаемая в технику сила неба выплескивается из тела пользователя, преобразуясь обращением в круговую волну. Начальное освоение. В круге 20 шагов позволяет определить направление на источник силы. Побочный эффект. В круге ста шагов недовольство всех зверей, потревоженных волной вашей силы. Совершенное освоение. Круг в 50 шагов. Недовольство зверей в круге 250 шагов. Чужая память накатывала на меня, оглушая и сбивая с толку. Я и не думал сразу же повторять чтение свитка, пытаясь сохранить чужие воспоминания. Запомнить, пережить и сделать своими, как со всеми своими техниками. Но если обращение вполне мне по силам, всего семь символов, то движение силы к первым пяти узлам давалось трудом даже в воспоминаниях. Иссредоточие в раскинутые руки, третий меридиан в голову. Три нужных узла у меня уже открыты, а два оставшихся в голове для начального уровня применения были не только новыми, но и самыми сложными в проведении к ним силы. Я полностью сосредоточился на переживании не моей тускнеющей памяти. Достаточно. Второе прочтение. Чужие воспоминания снова обрели яркость, четкость, словно вспыхнули у меня в голове. А я старался запомнить их со всеми испытанными ощущениями неизвестного мне мастера. Время летело неощутимо, но рядом был тот, кто следил за ним. Голос Кадора прервал мою сосредоточенность. «Довольно! Время вышло!» «Странная техника!» Глаз я все еще не открывал, продолжая перебирать свою чужую память. Почувствовал, как учитель Кадор выдернул из рук свиток, буркнул. Не странная, а низкое качеством. Можно сказать, не а Я слышал о ее более высоком ранге. Земная техника при том же расстоянии действия волны ощутима зверями на гораздо более малом расстоянии. Она действует мягче, утонченней и приносит больше пользы. Тебе же остается лишь убегать и прятаться после каждого применения. Но это гораздо лучше, чем неделями ползать по дебрям и проходить в десяти шагах от травы. Я удивленно переспросил. Она ищет траву? Траву, зверей, что не скрывают свою силу. Природные сокровища. Но запомни, применять эту технику можно лишь в крайнем случае, когда все приметы указывают, что здесь должна быть хорошая добыча. а твои поиски проходят впустую». Я открыл глаза, встретив внимательный взгляд учителя Кадора. Он вздохнул. «Надеюсь, что когда ты откроешь недостающие узлы, то сумеешь повторить технику». «И молчи! Я по-прежнему не желаю знать твоих успехов в возвышении». «Спасибо, учитель. Я поклонился старику, который даже сейчас мучился под указами. Мне лучше оставить его и поспешить в бурсу». Там, в покое и тишине, зарисовать схему потоков силы в жетон ученика и записать как можно больше подробностей об их движении. Эти записи будут самыми ценными из полученных здесь. Бурса встретила меня странным шумом. У самой террасы стояла плотная толпа, что загораживала проходящие за ним. Вот что значит прийти раньше обычного. Великор здесь явно нет. Вот парни и расслабились. Можно пройти мимо, оставив происходящее без внимания, как гунир с остальными моими ребятами, что устроились на другом краю двора, под навесом с метлами, кладовками вещей и прочего. Но слушать это многоголосие, делая вид, что его не существует, совсем не дело. И я должен, старший, много должен. Я двинулся сквозь толпу голдящих парней. Последнего пришлось изрядно двинуть плечом, чтобы войти в круг пустого пространства. Там нашлись трое. Орнит с искривленной рожей, которая должна, видимо, изображать скуку, и Циан, пинающий кого-то, кто пытался вжаться в балку основания террасы. Очередной удар перевернул лежащего, открыв его лицо. «Азо!» Я недовольно спросил. «Что происходит?» Циан смерил меня взглядом. «Да тебе какое дело? Иди мимо!» Я замер, ошеломлённый наглостью Циана. С каких это пор он так осмелел? А затем в голове промелькнула куча мыслей. О вольных, наёмниках, с которыми я уже повздорил. о том что в академию этот наглый парень точно не попадет но еще не знает что мы с ним встретимся на улице гряды а вот я это знаю мысли мелькнули в одно мгновение была среди них и та что мне хватит уже неприятностей а в следующий миг я ударил без жалости применив технику силы и опору широкоплечего циана снесло с ног он проломил ограждение террасы врезался плечом в стол и проскользнул спиной под доскам до самой стены Я же проследил его полет, перевел взгляд на богача Орнида и процедил. «Ты распустил своих прихлебателей. У них слишком громкий рот для столь слабой основы. Я не слышу твоих извинений. Или твой человек говорит за тебя?» орнид покачал головой, тут же ответил. «Леград. Цан, конечно, был неправ. Забияка с улиц. Что с него взять?» Богач орнид улыбался мне, будто ничего и не произошло. «Думаю, полученного наказания с него хватит». Он глаза какие мутные!» Я кивнул и спросил. «Мне нужно повторить свой вопрос?» Увидев, как нахмурился Арнит, и впрямь повторил. «Что здесь происходит?» Арнит кивком указал на лежащего Азу. «Эта жалкая закалка не хочет завтра убирать двор. Его очередь!» Я нахмурился, пытаясь вспомнить, кто был вчера. Арнит улыбнулся и пожал плечами. «Будет его...» «Не ты ли только что говорил о силе? Он слаб!» Я возразил. «Я говорил о почтении». «И я говорю о нем. согласился со мной Арнит. «Пусть Азу окажет уважение воинам и возьмет на себя часть забот, ведь он бесполезен». «Мы говорим на разных языках. Доказывать таким способом свое уважение или нет — решать ему. А ты вбиваешь в него свою правду». Помолчав, обведя слушающих нас парней, Арнит согласился. «Я услышал тебя». Пусть поживет еще пару дней, как гордый закалка, затем его выпнут из школы, и он сам придет ко мне. Где еще бездарный закалка найдет хорошую работу, а я по-приятельски положу ему плату побольше. Вот там это будет его решение, не здесь. Ты прав, Арнит пожал плечами и повысил голос, оглядывая стоящих вокруг. Но там я еще и подумаю, а уважил ли он здесь меня. Я молча развернулся и двинулся на террасу. а затем в спальню. Там меня нагнали мои ребята. Первым заговорил Гунир. «Когда ты врезал Циану, я уж думал, ты взялся за ум. Но твои умствования с богачом», — ватажник покачал головой. «Тяжело тебе придется в академии. Ничему тебя история с охотниками не учит». Я сморщился и оборвал нравоучение. «Хватит, чего сам не помог Азо. Тебе ж только в радость сцепиться с Цианом. А тут и повод. На чужой силе своего счастья не построишь». Гунир швырнул сапоги под кровать и растянулся поверх одеяла. «Я ему сегодня помогу гораздо сильнее, чем ты. Но на пользу ли?» О чем говорил Гунир, я понял только среди ночи, когда всех поднял шум во дворе. Азу решил повеситься, но Гунир чего-то подобного, оказывается, ждал не первый день. Следил и вытащил его из петли. Я стоял с краю и без того прекрасно все видя и слыша. «Твои зелья на свои брали? Место покупали?» Гунир пнул стонущего под его ногами Азо. Или заняли? Азо прохрипел. Заняли. Так ты решил, что они сами без тебя долги раздадут? Азов скинулся, ударил кулаком Гунира по ноге. Уйди, уйди, тварь! Гунир снова пнул парня, беззлобно сказал. Поговори мне тут. Сначала с семьи долги сними, а потом, если уж не в моготу, продайся в шахту. Все родным после себя добро оставишь. Азус заклокотал горлом, зайдясь то ли смехом, то ли рыданием. «Ага, еще скажи, что пока жив, на новое зелье заработать сумею, и талант проснется После шахты-то...» «Я тебя спас, совет дал». Гунир помолчал, спокойно продолжил. «Глядишь, небо мне зачтет это. Думай сам, своей головой». Гунир оглядел полураздетых стоящих парней, что примчались на крики. И полностью одетую, даже с мечом на поясе, великор. сказал всем. «Вы как хотите, а я спать». А я еще долго стоял в темноте и глядел на обхватившего голову Азо, который до утра так и не вернулся в спальню.